Глава четвертая. Хоть человеком не анее, Так лыжинцы бачишь тее, Так треба угады ты. Хоть мужьям и не нравится, Но коль жена, видишь ли, хочет того, То нужно угодить. Котлеревский. Ну, жинка, а я нашел жениха дочки Вот как раз до того теперь, Чтобы женихов отыскивать. Дурень-дурень! «Тебе, верно, и на роду написано остаться таким!» «Где ж ты таки видел?» «Где ж ты таки слышал, чтобы добрый человек бегал теперь за женихами?» «Ты подумал бы лучше, как пшеницу с рук сбыть!» «Хорош должен быть и жених там!» «Думаю, оборваннейший из всех голодрабцев!» э, -э, -э как бы не так!» «Посмотрела бы ты, что там за парубок!» «Одна свитка!» Больше стой, чем твоя зеленая кофта и красные сапоги. А как сивуху важно дует. Черт меня возьми вместе с тобою, Если я видел на веку своем парубок, Духом вытянул полкварты, не поморщившись. Но так, ему, если пьяница, добродяга, так и его масти. Бьюсь об заклад, если это не тот самый сорванец, Который увязался за нами на мосту. Жаль, что до сих пор он не попадется мне. Я бы дала ему знать. Шашхиврия, хоть бы и тот самый. Чем же он сорванец? Хе, чем он сорванец? Ах ты, безмозглая башка, слышишь? Чем он сорванец? Куда ж ты запрятал дурацкие глаза свои, Когда проезжали мы мельницы? Ему хоть бы тут же, перед его запачканным в табачище носом, нанесли жинки его бесчестия, ему бы и нуждочки не было. всё однако ж, я не вижу в нем ничего худого. Парень хоть куда, только развешо заклеил на мих бразину твою навозом. Хе-хе, да ты, как я вижу, слова не дашь мне выговорить. А что это значит?